Грибная ловля С точки зрения Станислава, Эдем отличался от нового Бобруйска только более пафосным названием. Возможно, до терраформации в этой планете и было что-то райское. Но сейчас из иллюминаторов открывался вид на самые обычные поля, перелески и фермы в окружении грядок и пастбищ. Тет от этого зрелища впал в депрессию и лежал на диванчике с таким кислым видом, что капитану даже лимона к чаю расхотелось, хотя уже достал и нарезал. «Может, какой-нибудь фильм посмотрим?» — сочувственно предложила Полина. «Не хочу!» — буркнул пилот, кидая опустевшую пивную банку в сидящего за пультом напарника. Дэн, не глядя, отмахнулся. Отбитая банка улетела в угол и зазвенела под дну мусорки, а тет вытащил из упаковки новую. Тебе немноговато будет, укоризненно поинтересовался Станислав. Это уже третья. У меня сегодня выходной. С такой ненавистью процедил пилот, словно работа была его единственной, отдушенной, осадиста начальник ее перекрыл. Но так и вышел бы куда-нибудь. Смотри, какая на улице хорошая погода, тепло, солнышко. О, с отвращением подтвердил Тед. Самое то, чтобы картошку копать. «На Эдеме картошка не растет», — возразил Дэн, успевший закачать себе локационную ДЭКС-программу. «Только зерновые, бобовые и свекловичные культуры, а также пилот застонал, умоляя друга заткнуться». Киборг смилостивился, но предупредил. «Третью банку я отобью тебе в лоб, чтобы у тебя появился реальный повод ныть». «А я не ною», — оскорбился Тед. «Я страдаю. Ненавижу аграрные планеты, особенно осенью». Чуете, как тут навоз разит?» Котика прижала уши и заскреблась в лотке еще энергичнее. «Ну да, попахивает слегка», — признала Полина. «Но это же самое качественное и экологически чистое удобрение». «Это обычное дерьмо», — веско заявил Тед. «И на поля его выкидывают исключительно потому, что больше некуда девать, уж я-то знаю. Иначе такой штраф от экологической полиции прилетит, что никакой урожай не покроет». Дэн выразительно посмотрел на напарника, давая понять, что уже ждет не дождется, когда тот бросит банку, желательно полную. Полина не собиралась так легко сдаваться и все-таки включила голографическую подставку. На нее немедленно вылезла Маша в костюме селянки, которая в разгар жаркой осенней страды приспичила снять большую часть участенного и исполнить эротический танец вокруг воткнутых в морковную кучу вил. «Маша, включи нам последнюю подборку местных новостей», торопливо попросила Полина. «Вдруг тут что-то интересное происходит, а мы не в курсе». Тед скептически хмыкнул, Я оказался справ. Над голоплатформой поплыли по золотым морям пшеницы комбайны на магнитной подушке, и дикторша принялась воодушевленно докладывать о небывало высоком урожае, надое и привесе. — Давай дальше! — поморщился пилот. В пригороде Старка открыли новый филиал матушки-крольчихи. Первым тридцати посетителям 50 — пятидесятипроцентная скидка. — О! — оживился Тед. «Дальше!» — решительно потребовал Станислав. Ежегодная ярмарка распродажа «О!» — заинтересовалась команда с большим успехом прошла на прошлой неделе. «Дальше!» — из-за дождливого лета грибной сезон начался почти на месяц раньше обычного. Леса буквально кишат этими вкусными и полезными дарами природы, если, конечно, уметь правильно с ними обращаться. В за год конторы сдано уже больше ста тонн грибов первой и второй пищевой категории. Грибники-любители срочно берут отпуска, чтобы присоединиться к тихой охоте». «Вот», — обрадовался Станислав, — «сходите за грибами, а я вечером приготовлю их по своему фирменному рецепту». М -м -м -м -м пилот задумался, держа палец на кольце банки, как на чеке гранаты. «Да, пошли», — с энтузиазмом подхватила Полина, незаметно от капитана подмигивая другу обоими глазами и жестикулируя всем остальным. «Пока, капитан, добрый!» — Я всегда добрый, — слегка удивился Станислав, особенно, когда меня не пытаются разозлить. Не, — Не-не-не, мы уже не пытаемся. Теодор криво запихал непочатую банку в упаковку и вскочил. Что имеет в виду Полина, он не понял, но нюх на авантюры редко его подводил. — Вы правы, суперская идея. прям сейчас и пойдем. Айда собираться, ребята. Станислав облегченно потянулся за лимоном, но теперь на него как-то странно уставился Дэн. — Вы серьезно? — подозрительно уточнил он. — Нам можно сходить в лес за грибами. — Ну да, — недоуменно подтвердил капитан. Неужели он так всех зашугал? — И Ланса с собой захватите. Ему тоже полезно прогуляться. Из пилотского кресла раздался тяжелый вздох. Ланс считал, что чем меньше и чем дальше от леса они будут гулять, тем полезнее это в итоге окажется. Но спорить с капитаном котик не отважился и обреченно поплелся переодеваться. Спровадив грибников, Станислав выплюснул остывший чай и заварил себе новый, но насладиться заслуженным отдыхом ему опять не дали. «А где молодежь? удивленно поинтересовался Вениамин, зайдя в опустевшую пульту гостиную. Ушла по грибы. И ты их отпустил? Не отпустил, а отправил, самодовольно поправил друга капитан. А что? Они все равно дурью маялись, так пусть хоть насобирают нам грибочков на ужин». Вениамин всплеснул руками, осел на стул и трагически сообщил. «В том-то и дело, Стасик, что на Эдеме их не собирают». «Эдемские грибы — это уникальная группа эндемиков, умудрившихся не только пережить терроформацию, но и успешно приспособиться к новым условиям», — воодушевленно рассказывала Полина по дороге к лесу. «С нашими грибами их роднит только огребница с плодовыми телами, гетеротрофный тип питания и название». Колонисты не стали заморачиваться придумыванием и запоминанием новых слов, просто добавили к привычным «эдемский». «Ланстый пакетик для грибов не забыл?» «Нет», — угрюмо отозвался котик, держащий под мышкой свернутый в трубку мешок из армированной ткани, который в последний раз использовался для его собственного трупа. «А перчатки взял?» Тед наглядно помахал сварочными рукавицами Михалыча и, упреждая следующий вопрос, спертым там же молотком. «Отлично!» Дэн покосился на энергично вышагивающую впереди подругу и негромко сказал Теду, «Странно, что капитан вообще нас из корабля выпустил». — Странно, — согласился пилот, — поэтому давайте-ка прибавим ходу. Возделанные поля остались далеко позади, и запах будущего урожая наконец-то перебило холодное, влажное дыхание леса. На стихийной стоянке перед ним ожидали возвращения хозяев с десяток флайеров и аэроскутеров, а какой-то счастливчик со сцарапанным лицом уже грузил в багажный отсек что-то тяжелое и объемное. Чуть подальше, за аутентичным деревянным прилавком под навесом, сидели в рядок шесть бабок с металлическими ведрами. Ведра были плотно закрыты защелкивающимися крышками, бабки экипированы в списанные армейские комбезы с заплатками и вооружены грибными ножечками такого размера, что стрясти с них налог на торговлю не посмела бы самая отчаянная гопота — Купите боровичков, ребята! Принялись на перебой зазывать они. Отборные, только что из леса! Нет, спасибо! жизнерадостно откликнулась Полина, на ходу изучая справочник, съедобные, несъедобные, ядовитые и хищные грибы Эдема. Мы лучше сами за ними сходим. Ну, сходите и возвращайтесь к нам! Весело крикнула самая бойкая и сухонькая торговка, и остальные тоже зашлись обидным смехом. Поздно пришли. — с досадой сказал Тед. — Похоже, тут до нас уже все подчистую вымели. — Ничего, просто зайдем немного поглубже, — не унывала подруга. — Осторожно! грибы, предупреждали натыканные вдоль опушки таблички. Ланс страдальчески переглянулся с Дэном... И киборги привычно поделили обязанности котик взял на себя Полину, рыжий Тедда и тоже Полину, чьей неуемной жажды биологии хватило бы и на трех телохранителей. Первый гриб, тем не менее, нашел Тед, то есть Дэн заметил его раньше, но промолчал, надеясь, что обойдется. «Вон он!» — азартным шепотом выдохнул пилот и, растопырив руки, принялся подкрадываться к бурому шару размером со страусиное яйцо, нежущемуся на вызолоченной солнцем прогалине. Грибнику удалось подобраться к своей добыче на расстояние метра, но с финальным броском он малость поспешил. Вспугнутый гриб шарахнулся в сторону, зарылся в опад, и змейкой побежал под ним. Тодор с боевым кличем бросился следом, догнал и упал на гриб животом, как вратарь на мяч. — Держу, держу! Куда? О, блин! Оторопевшим друзьям несколько секунд казалось, что гриб сейчас выборовится у пилота из спины, но, к счастью, тот предпочел драпать в противоположную сторону. — Смылся! — разочарованно констатировал Тед, поднимаясь, отряхивая безнадежно испачканную грудь. Посреди черного пятна, обнаженной и разворошенной земли, зияла дырка размером с кулак. — Что это хоть было? — Дэн присел на корточки, подцепил пальцем немного земли с края задумчиво посмаковал ее и сообщил. — Трюфель! — Черт! Тед пнул ногой взметнувшуюся листву. «Такую деликатес упустили!» «Не делай так больше, пожалуйста», — укоризненно попросил напарник. «Он мог оказаться хищным». «Но ты же тогда остановил бы меня, правда?» — беспечно сказал пилот. Дэн возмущенно изогнул бровь, и Полина встала на его сторону. «Компания киборгов развращает, верно?» — ехидно заметила она. «Хочешь, банками в них швыряйся, хочешь, инопланетные грибы голыми руками лови». «Я не швырялся, а с сконфуженно буркнул пилот, однако натянул рукавицы и стал вести себя немного осторожнее. Вблизи опушки лес действительно был исхожен вдоль и поперек. Всюду натоптано, кусты помяты и местами удобрены. Из-под ног лениво расползались несъедобные и оттого в конец обнаглевшие поганки, а одна, подозрительно бледная, увязалась за грибниками, подбираясь все ближе, пока ланс, не выдержав, не отвесил ей превентивного пинка. Полина стыдила недружелюбного котика, пока компания не вышла на небольшую круглую поляну, в центре которой лежал, вяло шевелясь и пуская слюни на проплывающие над головой облака, крупный бритоголовый мужик в комбезе цвета хаки и высоких берцах. Рядом стоял также одетый и такой же рослый широкоплечий киборг в охранном режиме, который ничуть не мешал ему деловито уничтожать содержимое походной с собойки. На комбезе переливалась голографическая эмблема Dex Company, но Тед все-таки дружески окликнул киборга «Привет!» «Привет!» — неожиданно раскованно отозвался тот, в свою очередь скользнув взглядом по нашивкам музыка на одежде собратьев. Стоим твоим хозяином все в порядке!» — Нет, — флегматично ответил киборг. — Его мухомор кусил. — Так, может, ему помощь нужна? — забеспокоилась Полина. Киборг критически посмотрел на блаженно улыбающегося и разводящего руками мужика. — Не похоже. — Через три-четыре часа сам очухается, — подтвердил Дэн, сверившись с программой. Но к тому времени провизия успела бы испортиться. Киборг невозмутимо кивнул и продолжил обгрызать жареную куриную ногу. Ну. «Раз тут у всех все хорошо, то мы, пожалуй, пойдем», — смущенно сказал Тед, но напоследок все-таки не удержался и кивнул на эмблему. «А он знает, что ты... ну, того...» «Уточните вопрос или переформулируйте», — бесстрастно предложил Киборг и принялся с хрустом откусывать и пережевывать обглоданную кость, предоставляя компании самой решать, разумный он или хорошо прокачанный. «Так непривычно». Задумчиво сказал Дэн, когда компания снова углубилась в лес. «Киборг на равных общается с незнакомыми людьми, не опасаясь, что они испугаются или начнут куда-то звонить». «А вдруг это все-таки программа имитации личности?» От запаха жареной курицы Теду тоже захотелось есть, и он вытащил из кармана пачку крекеров. «Может быть. Но если нет, он явно знает, что такое АЗК, и доверяет ему». Дэн с удовольствием вдохнул полную грудь пряного осеннего воздуха и заключил. «Здорово!» «Да, Кирина пропаганда начала приносить плоды», — согласился Тед. «Киборги совсем обнаглели». «Ты почему грибы не ищешь, а? Там Станислав Федоч голодный сидит, а вы халтурите!» Дэн добросовестно осмотрелся и указал пальцем. «Но вон, например, рыжик!» — Где? Даже теперь Тед еле сумел разглядеть яркий симпатичный грибок, сидящий посреди такой же оранжевой листвы. — Ага! На этот раз пилот не стал искушать судьбу и киборгов, и, переложив крекеры в левую руку, взял в правую молоток. — Может, просто накинуть на него мешок? — жалостливо предложила Полина. — А есть ты его потом тоже в мешке будешь, — кровожадно возразил Тед. «Ты же сама только что рассказывала, что по интеллекту это помесь мухи с кабачком!» Гриб вел себя туповато даже для кабачка, не обращая внимания ни на споры над его пока еще живым плодовым телом, ни на павшую на него смертную тень. «Поэтому гуманизм, — уверенно закончил пилот, — в данном случае выглядит вот так». Молоток спруженил от рыжика, как от каучукового меча, вырвался из руки Теда и улетел в кусты, а и пилот от неожиданности выронил сам. В следующий момент гриб с громким хлопком раздулся раз в двадцать, стал ярко-алым, а затем выпустил в хищника реактивную струю, перемешанного со спорами воздуха, и был таков. Когда пилот проморгался и отплевался от едких колючих крупинок, гриб уже исчез. Крекеры тоже. Да, это было очень гуманно, согласилась покатывающаяся со смеху Полина. Тет мрачно посмотрел на пустую упаковку, потом на невозмутимого навигатора и процедил. По-моему, этому грибу его название подходит просто идеально. А пято Полина нашла без помощи киборга. Грибов было так много, что сплошь облепленное ими подножие вековой ели казалось вдвое толще. Но стоило девушке радостно завопить, парни сюда, как опята с громким бур бур бур бур бр взбежали по стволу на недосягаемую для грибников высоту и заняли там оборонительную позицию. Полина посмотрела на Дэна, поняла, что тут все глухо, и с надеждой обратилась к ланцу. «Может, слазишь за ними?» У котика сделалось такое лицо, словно он сейчас залезет в мешок и застегнется изнутри. «Компания киборгов развращает», — иронично напомнил подруге Тед, подобрал шишку и запустил в опят. Б-б-б-б-б-б лавинообразно и крайне зловеще усилилось, как если бы на макушке еле сидел пчелиный рой. Проверять, на что он способен, резко расхотелось. Перебравшись в поисках нехоженных мест через глубокий овраг, друзья наткнулись на колонию подберезовиков. Подрытое со всех сторон дерево давно погибло и накренилось, но упасть окончательно ему не давала сеть оплетающий ствол грибницы. Здоровенные грибы с крапчатыми мускулистыми ножками сидели у выходов из норы, пялились на людей круглыми, не мигающими, как у акул, глазами. «По-моему, они уже перезрелые», — малодушно сказала Полина. «Ого», — поддакнул Тед, — «и насквозь червивые». На один из подберезовиков присел комар, почти сразу же судорожно задергался и начал всасываться внутрь, пока снаружи не остались только крылья. Еще через несколько секунд они отвалились и, кружась, упали на землю. Команда поспешила снова отгородиться от подберезовиков оврагом. Тед. — Дай мне рукавицы, я волнушку нашла. Поймать этот неуклюжий гриб удалось сравнительно легко, но в руках Полины волнушка так вонюче обгадилась со страха, что пришлось бросить и ее, и рукавицы. Пока компания совещалась, есть ли шанс их отстирать или придется скидываться Михалычу на новые, мимо прошел давишник киборг, таща на плече обмякшее хозяйское тело. «Переложу его в более сухое место», — пояснил он на немой вопрос компании. «А то как бы не простыл». «Слушай, тут вообще приличные грибы есть?» — с не обратился к нему Тед. «Чтобы и вкусные, и безобидные». «Есть!» — охотно подтвердил киборг. «Вон там!» «Круто! Спасибо!» Тед уже готов был ринуться в указанном направлении, но Дэн перехватил его за рукав. «Он показал в сторону тех бабок с ведрами». — Нет, это не вариант. Тед считал, что пасть ниже покупных грибов можно только в объятия надувной женщины. — Эй, я про дикие боровики спрашивал. Ты знаешь места, где они водятся? Но киборг уже ушел далеко, регулярно, но в меру задевая хозяйским телом стволы и ветки кусов, что свидетельствовало о крепких дружеских отношениях. — Ну и ладно, — с вызовом пробормотал Тед, — сами найдем. Дэн с Лансом обреченно поняли, что без грибов их отсюда не выпустят, и включились в охоту уже по-настоящему. За следующий час друзьям удалось поймать стайку свинушек, подманив их на характерный хрюк. Дэн скачал трек с форума профессиональных грибников и затравить одинокий старый валуй. Мешок приятно потяжелел, теперь его тащила гордая Полина, однако ни трюфелей, ни хотя бы боровиков в команде никак не попадалось. Ланс засек распушившийся на пеньке маховик, но его почти сразу спугнули два звонка лающих вельтштерьера, за которыми пыхтя поспешал угрюмый бородатый мужик с рюкзаком. «Здесь лисички не пробегали», — поинтересовался он, подозрительно косясь на шевелящийся мешок. Космолетчики дружно замотали головами, но мужик помрачнел еще больше, видно, приняв это за сговор. — Вы же не местный, да? — Тогда поосторожнее тут, — зловеще проворчал он. — Говорят, вчера в соседнем лесу видели стаю сыроежек, и емко уточнил — красных. — Ну и что, — беспечно сказала Полина, — это же всего лишь грибы. А как вы думаете, почему их назвали сыроежками? Вкрадчиво поинтересовался мужик и свиснув собакам скрылся в кустах. Гонит, неуверенно сказал Тед. Конкурентов запугивает. Вон бабки каждый день польз шляются. И ничего. Вообще-то у одной из них под прилавком лежало лучевое ружье, задумчиво сообщил Дэн, а у другой три гранаты. С той стороны, куда ушел мужик, донесся короткий отчаянный вопль. — Наверное, на масленок наступил, — оптимистично предположил Тед. — Я тоже орал, когда из-за него чуть на шпагат не сел. Киборги сделали вид, что это вполне реальный вариант, если не придираться к его процентной вероятности. — Знаете, — Полина взвесила мешок в руке, — мне кажется, что на ужин нам уже вполне хватит. «А я бы еще чуток побродил!» — Теда было сложно запугать. «Хотя бы вдоль опушки, где мы трюфель встретили. Под рукой он снова вылезет!» В кустах что-то зашуршало. Компания окаменела. «Кто там?» — дрожащим шепотом спросила Полина. «Сыроежки?» Тед тоже всерьез задумался, а так ли уж ему нужен этот трюфель. «Нет», — успокоил их Дэн. «Всего лишь дикие свиньи. Самка с поросятами». Слава Богу! А мы-то уж подумали!» Друзья облегченно завздыхали, зашевелились и нервно захихикали. Крайне оскорбленная такой реакцией кабаниха грозно взвизгнула, щелкнула клычками и пошла в атаку. Полтораста килограммов разъяренной свинины впечатлили даже киборгов, и команда бросилась в рассыпную. «Не обижайте ее!» — орала Полина на бегу. «Она просто охраняет свое потомство!» На хладнокровный взгляд Дэна кабаниха не столько отрабатывала материнский инстинкт, сколько поднимала упавшую после родов самооценку. Вместо того, чтобы выбрать одну жертву, она скакала по расширяющемуся кругу, упиваясь зрелищем разбегающихся от нее грибников, а поросята одобрительно похрюкивали из кустов. Ланс воспринял враждебный объект намного серьезнее, но поскольку убить кабаниху, не обидев, было очень сложно, киборг подхватил выроненный полиной мешок и ловко нахлобучил его на оскаленное рыло. Оказавшись в темноте и грибах, кабаниха растерялась и остановилась, зато не растерялись грибы. Панически заверещав, как самая обычная домашняя свинья от пинка в зад, кабаниха так с мешком на голове и ломанулась обратно в кусты, оставив за собой широкую просеку, по которой с заполошенным хрюканьем посеменили маленькие полосатые поросета. Тед смачно прокомментировал ситуацию, потом обнаружил, что потерял молоток и сочинил еще несколько идиоматических выражений. «Как бы нам от лесника не влетело», — укоризненно заметила Полина. «Охота на кабанов, да еще с таким цинизмом, прям живьем в мешок киборгом запихать, на Эдеме запрещена». «Не влетит», — уверенно возразил Дэн. «Откуда ты знаешь?» «Его мухоморку укусил». Эмблема Декс Компани не помешала навигатору разглядеть маленькую нашивку на рукаве собрата «Центральное лесничество». «Да», — задумчиво сказал Тед. Пожалуй, нам действительно пора валить отсюда. Перед заходом в лес команда предусмотрительно отключила видеофоны, чтобы раздавшийся в неподходящий момент звонок не спугнул добычу или добытчиков, если это окажется помнившийся капитан, и Станислав уже собирался лично отправиться на поиски грибников, когда те шумной гурьбой ввалились в корабль. — Вот, Станислав Федотович! Теодор торжественно вручил капитану тяжелое металлическое ведро, в котором что-то ворочалось и упруго толкалось в стенки. «Отборные боровички! Только что из леса!» Из ведра деликатно постучали, и Станислав чуть его не выронил. Капитана удержало только осознание того, что если от удара пол крышка отщелкнется, то станет еще хуже. «И что мне с ними такими делать?» — Понятия не имею, — честно сказал пилот. — Наша задача была собрать, а ужин с вас. Вы же обещали. И команда молниеносно рассосалась по каютам, оставив капитана радоваться богатому улову.